легла в основу его исторической концепции. По Вернадскому своеобразие национального развития русского народа было обусловлено саморазвитием социального организма и влиянием на общество природно-географических факторов. Причем Георгий Владимирович главную роль в прогрессе материальной и духовной культуры отводил саморазвитию общества, а природно-географический фактор рассматривал лишь как элемент своеобразия. В истории России получил дальнейшее развитие и тезис о влиянии «Место развития на исторические особенности общественных институтов», изложенный Вернадским в начертании русской истории. Первая книга истории России «Древняя Русь» Вышло в 1943 году, когда Соединенные Штаты Америки и СССР были союзниками в войне против фашистской Германии. Интерес к Советскому Союзу, к его истории и культуре был огромен, поэтому выход первой книги, как и последующих, вызвал широкий резонанс в Америке и в СССР. В Соединенных Штатах восторженные рецензии сменяли одна другую. Авторы называли крупнейшим знатоком вопроса. Говорили о нем как об ученом, который дал грандиознейшую и увлекательнейшую по схеме, по подробностям и общей манере изложения картину истории евразийского мира, столь судьбоносно включавшего в себя русское место развития. Цитируется по... Соничева. Вступительная статья к работе Вернадского Соединение церквей в исторической действительности. Вопросы истории. 1994 год, номер 7, страница 158. В СССР к работам Вернадского отнеслись иначе. Первые отклики появились в 1946 году, когда две великие державы перешли от военного союза к соперничеству в разделе мира. Кроме того, для советской исторической школы концепция евразийства была неприемлема. Тем не менее, рецензенты благосклонно отметили многие стороны труда Вернадского и, прежде всего, масштабность его работы. Позитивную оценку получили широкий исторический фон, увязка фактов русской истории с историей других народов и с далеким античным и первобытным прошлым нашей страны, широкое использование разнообразных источников, особенно археологических, многочисленные ссылки на советскую литературу, вплоть до новейшей, Положительные оценки, даваемые авторам советской науки и трудам советских ученых. Толстов. Древнейшая история СССР в освещении Вернадского. Вопросы истории. 1946 год. Номер 4. Страница 124-я. Профессор Вернадский, конечно, прав в том, что начинает историю России с отдаленных первобытных времен. Это внимание к отдаленным эпохам составляет, несомненно, ценную сторону труда профессора Вернадского, так как многие явления позднейших периодов уходят своими корнями в очень отдаленное прошлое. Тихомиров, славяне, в истории России профессора Вернадского, «Вопросы истории», 1946 год, номер 4, страница 124. Но это, пожалуй, все плюсы, которые подметили советские историки в трудах Вернадского. Наибольшей критике была подвергнута концепция Георгия Владимировича. Его ругали главным образом за последовательное игнорирование Важнейшего, что внесла в историографию именно советская наука, за то, что часто сочувственно цитирует те или иные работы советских ученых, академика Грекова, профессора Рыбакова и других, автор развивает в своей книге взгляды, прямо противоположные концепциям этих исследователей. Толстов, указанное сочинение, страница 115. Вернадскому вменяли в вину